Глава 3. Всё по правилам. Нет! завопил Макс, прикрываясь рюкзаком. Содрогаясь от ужаса, он замер в ожидании удара, который раздробит его пополам. Ему всегда хотелось понять, что чувствует жертва убийств в свои последние секунды. Теперь он узнает это на собственном опыте. Но удара так и не последовало. Макс, что там у тебя? Услышал он издалека мамин голос. Мальчик отважился открыть глаза и увидел, что незнакомец опустил топор. Это был пожилой мужчина в поношенном комбинезоне и грязных рабочих башмаках. Густая паутина морщин говорила об изрядном количестве прожитых лет. Редкие волосы незнакомца были так же белы, как дымок из трубки, которую он теперь держал в другой руке. «Это твой дедушка», — представила мама, а потом поздоровалась со стариком. Макс потоптался на крыльце, чувствуя себя по-дурацки из-за того, что так легко принял собственного деда за убийцу с топором. «Дай-ка я на тебя посмотрю, парень», — добродушно произнес дедушка, отставив в сторону топор и за плечи разворачивая Макса лицом к себе. «Так и думал. Точная копия отца в 12 лет». особенно в этом красном худи. Он носил его не снимая. Дедушка обнял Макса так, что холодные металлические пуговицы на лямках комбинезона прижались к щеке мальчика. А это? продолжала мама. Твоя бабушка. Макс молча смотрел, как к маме подошла старушка, тащившая за ногу мёртвого поросёнка. Поверх простого платья из грубой ткани У неё был повязан измазанный кровью передник. Длинные седые волосы собраны в узел на макушке. Давно мы мечтали об этом дне. Бабушка наклонилась, чтобы поцеловать Макса в щёку. Хорошо, когда есть кто-то помоложе, чтобы управляться с хозяйством. С хозяйством? возмутился Макс. Мама строго посмотрела на него. То есть, приветы и спасибо, что пригласили. Бабушка уложила поросёнка на колоду для рубки мяса возле крыльца и обернулась к маме. Ты ведь пообедаешь с нами, милая. Давненько мы не говорили по душам. Мама заколебалась и оглянулась на лес за спиной, как будто что-то её беспокоило. Спасибо, но мне мне лучше вернуться в город за Светла, отказалась она. И обернулась к сыну. Я заберу тебя через пару дней. Не забывай слушаться бабушку с дедушкой, хорошо? Она наклонилась и поцеловала его в лоб, а потом шепнула бабушке то, что, как показалось мальчику, не было предназначено для его ушей. Прошу, присмотрите, чтобы с ним ничего не случилось. Бабушка ответила маме серьёзным взглядом. Вскоре Макс смотрел, как мама садится в минивэн, и машина исчезает за поворотом дороги. Он отчаянно хотел убраться отсюда вместе с мамой. Но ну что ж? Дедушка хлопнул Макса по спине. Показать тебе твою комнату. Мальчик кивнул, и все трое вошли в сторожку. Его удивило, насколько уютнее оказалось это жильё внутри, чем снаружи. Потолки были высокими, и вся обстановка носила отпечаток старины, как будто её перенесли сюда из другого времени. Лампы с абажурами и кресло-качалки, побитые молью покрывала, чугунные котелки и сковороды. А стены в коридоре были сплошь загорожены стеллажами, заполненными стеклянными банками. Каждая банка имела этикетку со странными названиями трав, написанными от руки. Но больше всего поражало то, что стены комнат оказались увешаны чучелами, головами животных. Куда бы ни посмотрел Макс, он натыкался на застывшие морды оленей, рысей, индейек, пум и даже бизонов. Судя по всему, отцовские родные были знатными охотниками. "На да будет тебе известно, твой папа был лучшим охотником в Волчьем округе", проследив за его взглядом, с гордостью сообщил дедушка. "А я думал, он был учёным", ответил Макс. Как раз занятия наукой и сделали его хорошим охотником. Он лучше любого из нас мог читать знаки природы и всегда готов был к проверке какой-то новой гипотезы. Макс внимательнее присмотрелся к чучелам. Если вошок вокруг называется волчьим, почему же на стене нет ни одного волка? Когда-то здесь и правда водились волки, но они исчезли уже много лет назад. С сожалением сказал дед. Бабушка с дедушкой повели Макса на второй этаж по скрипучей лестнице. Каждая ступенька стонала на свой лад, словно живые разбуженные создания. Наверху бабушка открыла первую от лестница дверь. Когда-то это была комната твоего папы, сказала она. Вы с родителями останавливались здесь, когда ты был маленьким. Не очень шикарно, зато уютно. Можешь разложить вещи. Я смотрелся на ферме до ужина. Макс оглядел голые дощатые стены. Над кроватью висела странная, то ли карта, то ли календарь с фазами луны. Рядом с тумбочкой у кровати торчал старый телескоп, а под ним толстая стопка журналов по астрономии. Объектив смотрел в окно на десяток тыквенных грядок, тянувшихся до соседнего двухэтажного коттеджа на холме. Кажется, это поле уже принадлежало соседям. А ещё на тумбочке у кровати лежал блестящий серебряный нож. Макс не мог оторвать от него глаз. "Да, этот нож принадлежал твоему отцу", сказал дедушка. "Мы сохранили его на память. Он с ним не расставался". Макс подошёл ближе, рассматривая клинок. И представляя себе, как часто его касались папины руки. А где я могу зарядить свой iPad? спросил мальчик, озираясь в поисках розетки. Боюсь, в этом доме нет электричества, вздохнул дедушка. Но как же вы обходитесь без электричества? удивился Макс. Он только сейчас понял, что во всём доме ему не попалось ни одного электрического светильника. только керосиновые лампы и свечи. Мы предпочитаем простую жизнь, и нужно нам не так много. Дедушка пожал плечами. Не зависеть ни от кого вот ключ к выживанию. Тут, громко прокашлевшись, вмешалась бабушка. И к твоему выживанию тоже. Следуй правилам, и всё будет хорошо, добавила она, причём сказала это очень серьёзно. Что ещё за правила? спросил Макс. Если что-то и могло разозлить его больше, чем отсутствие электричества, так это какие-то правила. Он никогда не умел им следовать ни в школе, ни дома, ни даже в играх. Вообще-то правило одно, уточнила бабушка. Твой отец постоянно его нарушал, и вот. Встрети ки обменялись выразительными взглядами. Слушай внимательно, мальчик. Что бы ни случилось, пока будешь здесь, никогда не заходи за забор из колючей проволоки между фермой и восточным лесом. Почему? Что такого в восточном лесу? Тот же спросил Макс. И дедушка ответил каким-то низким, угрожающим шёпотом. Там чудовища, монстры. Макса было пробрал смех. Но тут он заметил, что деду вовсе не до шуток. И смех будто застрял в горле. Мальчик сглотнул. Монстры? Теперь дрогнул и его голос. Вообще-то ему нравились монстры из фильмов и игр, но перспектива встретиться с настоящими монстрами это нечто иное. Ох, дед, ну что ты страху напускаешь? Бабушка погладила мужа по руке. Мальчик только приехал, а ты с ходу на него набросился. Но Макс уже почувствовал, что в дедушкиных словах есть доля правды. Старик что-то пробурчал, недовольный бабушкиным вмешательством, посмотрел на Макса и продолжил: "Сывом, не суйся в тот лес, и с тобой всё будет в порядке. И следи за тем, чтобы худи было застёгнуто, куда бы ты ни пошёл. Оно тебя защитит". особенно в следующие три ночи. Да, и ещё важно не доверять никому из местных, даже если это наши соседи. Да в чём дело? И что может случиться за эти три ночи? Не доумевал Макс. Дед положил руку ему на плечо. Полноелоние. Веско произнёс он. Дедушкины глаза, показавшиеся вдруг огромными и пустыми, остекленели, словно от страха. складывалось впечатление, что стариков действительно пугает грядущее полнолуние. Оставался один вопрос: почему